Ранее отсутствие усов считалось признаком незрелости. Но и сегодня далеко не все сами с усами. Есть, конечно, рекордсмены. У Карни -Рам Пхилу усы достигли 238 сантиметров. Они, может быть, выросли бы и еще, но его убили. При таких волосяных богатствах легко что-либо мотать на ус. В некоторых сказках усы могли вытягиваться и перекрывать реки, пруды и даже моря. В балладе Якова Хелемского о фильме «Великий диктатор» читаем. Как жалкий шут, не устыдясь повтора, Наклеил он короткие усы, Перехватил ужимки у актера И лишь мундир напялил для красы. Но всей своейю сутью не сколобый Вор огрубил тончайшие черты. Лик доброты, сменив личиной злобы, Луч правоты, бичом неправоты. Подразумевался Чарли Чаплин, громогласно заявлявший, что Гитлер украл у него усики. Последний, как и зачесанную набок челку, фюрер, Чуть было начисто не дискредитировал. Теперь несколько слов о недостатке волос. На голове. Даже целовали лысых мужчин, исходя из славянского обычая, не в висок, а в теме. Если последовать совету Ильи Ильфа и не стучать ни при каких обстоятельствах лысиной по паркету, то все равно волосы на ней не появятся. Печально, но факт, ибо с погибших волосяных фолликулов как ни удобряй, можно смазывай, пока еще не удалось собрать ощутимый урожай, который бы ликвидировал сверкающую оголенность. В давние времена как действенное средство применяли пепел змеиных кож или шкура крыс, растертой с горчицей, или айву, отваренную в вине и растертую с воском. Обилие рекомендаций можно объяснить известной долей меркантильности. Цены на лысых рабов были ниже, чем на волосатых. Да и мифология этого факта не будем забывать. Облысение считалось печатью смерти. Так как у нас все знают, кто такой Иванушка-дурачок, то я не буду касаться его анатомических качеств. Его родственником в иранском фольклоре является плешивый лысый паршивец. Лысый этот, лишь названный недоумком, на самом деле весьма изворотлив. Из лысых, но умных, упомяну Сократа, Но, как было справедливо подмечено, не всякий лысый Сократ. Цезаре лысый развратник, как кричали римляне, ибо лысина считалась показателем больших сексуальных возможностей. Процесс облысения, как у мужчин, так и у женщин, в наше время набирает силу. Можно при этом договориться до того, что превратимся мы все скоро в страну лысых, которую Геродот помещал где-то к северу от Эллады. Оголенная и гладкая, отражающая даже лучи, поверхность образуется в результате целого комплекса причин. Главная из них – спазм подкожных кровеносных сосудов, обусловленный нарушениями нервных связей. Нельзя исключить и наследственную предрасположенность, как и употребление спиртного. Подмечено также, что облысение чаще касается цивилизованных людей. Может, это потому, что волосы у них не отнимают пищу у мозга. Следует упомянуть и о неврозах, нервных потрясениях, эндокринных нарушениях, о витаминозе, загрязнении атмосферы, химизации быта, курении, выработке сальными железами, почему-то излишнего холестерина, В норме небольшое количество волос, не опасное для внешнего вида, выпадает постоянно, за день около 50 ста штук, причем больше всего осенью. Когда-то я писал о безволосых головах лишь применительно к мужскому полу, ибо канул уже старые обычаи бритья головы в знак наказания проституткам. Теперь же я вынужден добавить, что кое-кто из милых женщин добровольно лишает себя столь естественного украшения, ибо провозглашает, что самая лучшая прическа — это отсутствие всякой прически. Зато в Африке или в некоторых штатах Индии такая безволосая женщина сигнализирует согласно обычаю, что она вдова, а у представительниц племен Центральной Австралии Волосы при столь печальном событии даже не сбривают, а выжигают горящей головней до самых корней. Насчет этого обычая мне трудно сказать что-либо определенное. Но думаю, что однозначное отношение любого здравомыслящего человека к вызывающе демонстрируемым молодыми расистами и поборниками насилия своих бритых голов В таких случаях бритая голова часто соседствует с вызывающей татуировкой, черной курткой и грубыми башмаками, символическими признаками далеко не театральной агрессии. Проявление ее уже достаточно известно. Сразу всех волос на голове лишались несчастные, кому судьба посмертно или даже при жизни уготовила быть аскальпированными. Надеюсь, что детские сочувственные переживания, возникшие при знакомстве с героями романов Фенемора Купера, еще сильны у некоторых из моих читателей. Почему именно скальп врага так привлекал? Да опять-таки, согласно поверью, именно волосы неприятеля обладают жизненной магической силой. Снявший скальп завладевает чужой душой. и обретает способность заставлять ее, как и силу оскальпированного, служить себе. Уместно разрушить представление, что первыми придумали снимать с побежденного противника скальп индийцы, хотя это и закрепилось повсеместно в умах с их трубками, выкуриваемыми у костров, томогавками, набегами. И даже не пришельцы в земли индейцев изобрели этот варварский способ, а древние скифы, рассматривавшие действия как жертвоприношение духом, как урожай войны. Столетия не скрыли от нас, что метод сей активно использовали и голландские колонисты XVI века в окрестностях сегодняшнего Нью-Йорка, и оцепили гримы в начале XVII века, прибывшие из Англии в Новый Свет. Иногда хочется воскликнуть за Константином Бальмонтом. Зачем судьба дала нам ногти и не дала когтей? Вообще-то не судьба, а эволюция, в процессе которой руки, зубы и ногти перестали быть нашим активным биологическим оружием. Каждый из нас... является обладателем примерно трех граммов ногтей. В неделю они вырастают приблизительно на 0,83 миллиметра. У женщин ногти растут несколько медленнее, чем у мужчин, у детей быстрее, чем у взрослых. На среднем пальце они отрастают быстрее, чем на остальных, а на правой руке интенсивнее, чем на противоположной. У левшей, естественно, наоборот. Связано это, очевидно, с частотой использования рук. Летом рост значительнее, чем зимой, а при беременности вообще хуже, чем вне ее. Но в отличие от волос, ногти растут постоянно, а не циклически. Не отрастают ногти лишь у трупов, хотя... Обывательский молва с этим не согласна. На самом же деле, в результате усыхания кожи и сморщивания тканей, ранее покрытые участки ногтей становятся более видимыми. Всегда и всех впечатляло это растущее мертвое. У плода ногти дорастают до кончиков пальцев только к концу беременности матери. Поэтому по их длине судят, о его доношенности. Рисунок поверхности ногтя неповторим и складывается из продольных выступов и углублений. Явно не без основания Лев Николаевич Толстой наделил элегантную мисси Корчагину широким ногтем на большом пальце, напоминающим такой же ноготь ее отца, жестокого, и весьма неприятного человека. В те времена еще не знали, а сейчас уже точно установлено, что форма ногтей связана как с гормональной деятельностью организма, так и со строением конечной фаланги пальцев, а также с тем, занимается ли владелец физическим трудом или не очень. Помимо пола на форму ногтей влияет и преобладание стороны тела правша или левша и перенесенные человеком заболевания. Ногти — роговое образование, по происхождению родственное наружному слою кожи и волосам, а также когтям и копытам животных. С ногтями, этой опорой и защитой пальцев, легче держать какой-либо предмет. Если же он невелик, то без таких твердых образований его вообще ухватить трудно. Кроме того, всем, очевидно, известны такие возможности ногтей, как чесать или царапать. Людская молва в Средней Азии и Персии помещала в негниющее и столь стойкое к разрушению и после смерти человека парциальную душу. Поэтому, Остриженные ногти зарывали в землю, сжигали, дабы они не попали в руки ведьм, не были бы использованы для заговоров и колдовства. Существовал ряд обычаев, когда вообще запрещалось ногти обрезать в определенное время года, месяца, недели. К примеру, древние славяне накладывали ограничения на пастухов «не стричь волосы ногтей», Даже не заниматься любовью во время посьбы, соблюдается ламудрия. Согласно доисламским представлениям земледельцев западного Памира, у Адама и Евы в раю все тело было покрыто твердым веществом типа ногтей. Заменяло оно одежду. После изгнания из рая этот покров исчез. Сохранившись, лишь на пальцах рук и ног. Пришлось первым людям прикрываться листьями инжира, а ногтями с тех пор дорожат, ибо именно они человека не покинули, да и явились из рая. У русских тщательно сохраняемые при жизни кусочки ногтей вкладывали после смерти их владельца в гроб, верили, что они прирастут, и помогут ему карабкаться вверх. Уральские казаки, по словам Даля, заподозрили в Пушкине Антихриста, ибо смогли рассмотреть у него вместо ногтей на пальцах когти. У человека действительно ноготь сменил такое оружие, как коготь. Другое дело, что великий поэт на самом деле имел экстравагантный роговой вырост на мизинце. и предохранял этот отличительный знак масона специальным футлярчиком. Длинные ногти приписывают людям вдумчивым, медлительным, недоверчивым, а короткие — логичным, склонным к контролю и критике, самые короткие якобы у вспыльчивых, непримиримых. Одни их старательно отращивают для престижа, другие — обычно легко возбудимые и неуравновешенные, наоборот, обкусывают. Хотя со школьных лет мы помним, что можно о красоте ногтей думать, оставаясь при этом дельным человеком. От египтян, на мумиях это видно, пошел обычай красить ногти в красный цвет, дабы лишний раз с помощью магических знаков крови имитировать жизнь. У Будды они якобы были цвета меди. Оттенков насчитывают множество, как и красочных сравнений. В наши дни опытные мастера занимаются прям-таки художественной росписью ногтей, изображая на них не только сложные орнаменты, но и политических деятелей, мифических животных и так далее. Если не хотите вообще их красить, можете воспользоваться – накладными, из пластмассы, или совсем дорогими, из золота и платины. Способ, оказывается, не так уж и нов. У умершего Тутанхамона пальцы ног были прикрыты золотыми футлярами с изображением на них не только ногтей, но и первых суставов. Вот и попробуй после этого заняться Онихатамантией, старинным гаданием по ногтям. Выявлять на них белые, очень хороший признак, или черные, плохой, пятнышки у основания, у середины или свободного края ногтя. Пытаться, и это делали, проводить диагностику болезненных состояний, учитывая форму, рельеф и кривизну ногтя, а также определять темперамент хозяина. Коль вздумал размышлять, коль Соломоном клялся, и если донесут, что с бесом ты шептался, и если в постный день посмел ходить ты, бос, или знаки странные на ногти ты нанес, все преступление, увы, костры пылают. Придумано это не Виктором Гюго, дабы устрашить знакомящихся с пьесой из торквемада. Здесь прямая ссылка на приказ инквизиции, предписывающий добрым христианам доносить на тех, кто перед тем, как зарезать животное, которым он хочет питаться, смотрит, нет ли на лезвии ножа зазубрены, проводя им по ногтю пальца. нервов в ногтях нет однако прикосновение к ногтям мы чувствуем раздражаются нервные окончания прилегающие кожи этим я и заканчиваю разговор о самом большом органе нашего тела из-за общности происхождения в котором оказались биологическими родственниками кожа все ее железы разнообразные виды волос ногти ведь в голом мало толка на мой конечно взгляд раздетый это только так полуфабрикат евгений винокуров